Переводил на родной язык известный европейский роман. Там была фраза типа «Я сорвал поцелуй с ее коралловых губ». Переводчик долго думал, и в конце концов у него получилось «Я один раз лизнул ее алые губы». Хитамане. Разок лизнуть потому что для японца лизнуть еще куда не шло. По крайней мере, не такое безобразие, как поцелуй. Значит, это из Японии пришло к нам выражение «лизаться». Как ты сказал? Хитаманная? А я слышала, что чукчи трутся носами. А я слышал, что русские женщины вообще... «Любят ушами», — донеслось уже из ванной комнаты. «Это высший пилотаж», — а Марина Цветаева, соприкоснувшись рукавами. Хотя эта токийская гостиница была построена в старинном стиле и напоминала снаружи сингаийский монастырь, внутри она была по-европейски современна даже ультрасовременно ани их гостиничный номер напомнил любимую детскую книжку незнайка в солнечном городе здесь было такое же огромное количество разнообразных кнопок на которые ее так и подмывало нажать одновременно а потом лечь на кровать в ожидании результата не знай-ка, ты скоро?» — крикнула она. «Хорошо, что я знаю японскую слоговую азбуку и достаточно много иероглифов!» — слышала Аня голос супруга. «Правда, тут какие-то дурацкие рисуночки над кнопками вместо иероглифов не могли нормально по-японски написать, что ли. Залохов нас тут держит». Они же не знали, что из России такой турист прилетит, подкованный, который даже не целуется, а лижется. Тут вроде рука нарисована. Что бы это значило? Рисунки, как у индейцев майя. Где-то я читал, что у мексиканских индейцев и японцев схожая. В этот момент... В ванной комнате раздался крик, затем прозвучали несколько крепких русских выражений. Испуганная Аня застала супруга в самом жалком, то есть голом виде. Михаил стоял на одной ноге, как японский журавль, стараясь подуть на себя сзади. — Я только вот эту кнопочку нажал, — сказал он Ане обиженным голосом. «А оттуда как даст горячая струя?» А я был не готов. Хорошо еще у них не выскакивают автоматически мечи для харакири. «Показываю последний раз для японоведов», — строгим голосом сказала Аня. «Это вода сверху, это снизу. Покажи, где тебя ошпарило». «Ничего страшного. Давай подую. И здесь тоже».